И тогда верблюдицы прилегли на снег, вся четверка одна возле другой, вытянули шеи, опустили головы и притихли, задремали малость. Снились им малые верблюжата, те, что были, и те, которые собирались народиться от черного отана, прибежавшего сюда невесть откуда и завладевшего ими в битве с другими атанами, И снилось им лето, пахучая полынь, нежное прикосновение сосунков к вымени. И в вымина их побаливали, покалывали от смутной глубины, предощущая будущее молоко. А буранный коронар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в его космах. И плыла земля на кругах своих, омывая вышними ветрами, плыла вокруг солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она, наконец, повернулась таким боком, что наступило утро над царазеками, увидел вдруг буранный коронар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едыгея и Каспан. Каспан взял с собой ружье, Взерился буранный коронар, задрожал, заорал, закипел в огневе, как смели люди вступить в его пределы, как могли приблизиться к его гурту, какое имели право нарушить его гон. Коронар завопил зычным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 Встал, раскоячившись, и пустил струю против ветра, отчего в воздухе резко запахло распыленной мочой, и ледяные капли упали на лицо Едыгея. Едыгей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег и, оставшись налегке в телогрейке и ватных штанах, раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках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 Идгей нахлёстывая бич резкими стреляющими хлопками пошёл навстречу своему коронару. Коронар же, завидев его приближение, ещё больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной навстречу Идгеею. Тем временем матки встали слежбыщей тоже беспокойно забегали вокруг.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 Верблюд орал, наступал на Ядыгея, пытаясь схватить его зубами или повалить на землю и затоптать, но Ядыгея не подпускал его к себе и хлестал бичом изо всей силы, увертывался, отступал и наступал, и все кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его».